Да, небольшой был человечек, примерно 5 футов 5 дюймов, либо 5 футов 11. Ну, просто он был, что называется, среднего, не очень большой и не такой уж маленький. Генри один раз вылетел из университета и три раза вылетал из тюрьмы Маскаги. Последнюю потому, что вывозил из Штатов Виски и продавал его где не положено.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 Да, эдакий приплюснутый человек, которому и вино не шло впрок, и склонный к точности и меланхолии. Да ну, понимаете, этокий голландец, очень печальный и жизнерадостный. Поразительное изобретение, именуемое граммофоном, говорит он, еще никогда не вторгалось в эти края, здешний народ никогда его не слышал. А если услышать, не поверит. Это простодушные дети природы.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 Но мы, несмотря на это, в тот же день сняли комнату на Калие де лос главной улице, идущей вдоль морского берега, и выдворились там со своими чемоданами. Комната была большая, эдакая темная и веселенькая, только маленькая. Помещался на на не бог знает какой улице, которой придавали некоторые разнообразия дома и оранжерейные растения.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 Мы сказали, что требовалось по части приглашения, и он вошел и оглядел нас с ног до головы. Он жевал длинную сигару и щурил глаза. Это задумчиво, как девушка, когда она старается решить, какое платье лучше надеть на вечеринку. «Нью-Йорк?» — говорит он, наконец обращается ко мне. «Первоначально и время от времени, — говорю я. Неужели еще не стерся? Понять не трудно кто умеет, — говорит он.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 Целых два дня после того мы были гостями Гомера Пи Меллинджера. Этот человек знал свое дело. Не подкопаешься? Он был самый настоящий кафузлун. Мы с ним, мы с Генри Хорсколлером взялись под ручки и стали повсюду таскать наш граммофон и всячески развлекаться.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 Не перед кем похвастаться. Иногда меня одолевает тоска по родине, и тогда, кажется, я отдал бы все свои доходы и привилегии, только бы посидеть где-нибудь на 34-й улице, до да съесть сандвич с икрой, до да запить пивом, а то просто стоять и смотреть на трамваи и вдыхать запах жареных орешков из фруктовой ловчонки старика Джузеппе. Да, говорю я, очень неплохая икра бывает в кафе «Билли Ренфро».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 Кожа у них была самых разнообразных цветов, от необкуренной пенковой трубки до начищенных лакированных туфлей. Вежливы были необычайны, их так и распирало от счастья приветствовать сеньора Меллинджера. Я понимал, что они там лопотали по-испански. Я два года работал у насосов в мексиканском серебряном руднике и все помнил. Но тут я и виду не подал. Собралось их человек 50,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 «Очень красиво!» «Грацас! Спасибо американским джентльменам за такую прекрасную музыку играть!» Стол был длинный, и мы с Генри сидели на одном его конце у стены. Губернатор сидел на другом конце. Гомер Пи Меллинджер стоял сбоку. Я только что подумал, как же Меллинджер возьмется за дело, как вдруг доморочный талант сам открыл заседание.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 Губернатор замолчал и устремил на Меллинджера взгляд, полный всяких экспрессий и наблюдений. Я посмотрел на Меллинджера и обрадовался, что Билли Ренфро не видит его в эту минуту. Пот выступил у него на лбу. Он стоял точно, онемев, и постукивал пальцами по пакету. Эта чернопегая банда подкапывалась под его махинации.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 что не сдвинулся с места. А когда стало тихо, Гомерпи Меллинджер взял пачку денег и швырнул ее в лицо губернатору. — Вот вам мой ответ, — говорит Меллинджер, личный секретарь. — А утром будет второй. У меня есть доказательства, что все вы до последнего в заговоре против правительства. Спектакль окончен, джентльмены!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 Я понял, что меленджер сделал промах, собрав всех своих врагов вместе, чтобы изобразить эффектную сцену. Я-то лично считаю, что он допустил целых два промаха, отказавшись от денег, но на этом останавливаться не стоит, так как наши с меленджером представления о честной игре не совпадают с точки зрения оценки и взглядов. В комнате было только одно окно и одна дверь,